798. Правильно, мысль можно кристаллизовать в краткой отточенной формуле. Такие мысли запоминаются легко, в них много динамической силы. Заряд этой силы неистощим и воздействует на созвучное сознание. Возьмите, к примеру, «орлиные крылья даны для полетов». В этих словах дух силу находит, духом над землей возвышаться и мыслью крылатой миры обретать. Или слова «Нет такого препятствия, которое не могла бы преодолеть воля человека». В них тоже сила, и они эту силу дают созвучащему на них сердцу. Можно еще короче говорить. вкладывая в обычные слова всю ту энергию мысли, которую у обычных людей растворяется в потоках словоизвержения. Каждое слово есть носитель энергии, большой или малой. Эта энергия излучается в пространстве из уст говорящего и образует в нем центры магнитных энергий, притягивающие к себе созвучные элементы родственных мыслей. Выпущенное в пространство слово и его породитель связаны навсегда соединительной нитью связи. Слова являются пространственной принадлежностью и собственностью их породителя, который не покинет его до тех пор, пока магнитная сила этих слов не исчерпается на нем же самом. Плотные условия часто мешают завершению этого процесса, но после смерти... Этот процесс нейтрализации своих собственных порожденных энергий идет уже свободно и беспрепятственно, пока не поглощает он все плохое и хорошее, что породил на земле. Так происходит жатва посеянного. Сеятель и жнец одно и то же лицо. Сеятель здесь, жнец там. Жнутый здесь, но не так напряженно и не так явно для глаза. Но закона не избежать ни здесь, ни там. По орбите своей несутся планеты. Так же несется пространственно дух, орбиту в пространстве себе пролагая мыслью и словом своим, ибо слово есть звуковое образование мысли.